«Катрин!» — позвал он. «Славка, у тебя? Он мне позарез с нужен. Пусть перезвонит мне». Гудки. Далее тот же голос. «Катрин, опять я. Где этот придурок?» «Вага сказал, если не объявится, башку ему оторвет. Поняла? Давай, до встречи». «Ну вот, уже кое-что, внимательно выслушав сообщение, сказал Мишка, будем искать Славку». «Ты думаешь, он тот самый любовник и есть? Именно тот, с которым Катька собиралась на Канары? Вряд ли. Сдается мне, что он из братишек. Кличка Вага мне знакома. А у подобных парней крутых жен не бывает». Я имею в виду, вряд ли паренек стал бы смертельно бояться жену, да еще присрелил хорошего человека только из-за того, что тому стало известно, где и с кем он отдыхает. Тогда зачем нам Славка? Катька пропала? И этот самый Славка пропал. Может, совпадение, но я думаю иначе. Так, готов обед, перекусим и отправимся по делам». «А чем ты займешься, пока я буду готовить?» Спросила я умеренно и язвительно. «Думать буду. Хочешь, поменяемся?» Я отправилась на кухню, размышляя о превратностях судьбы. Не знаю, что надумал Мишка, но когда мы покидали квартиру, выглядел он страшно деятельным. «Сейчас заскочим к одному хорошему человеку», — порадовал он меня. К «Какому вяло проявила я интерес?» «К хорошему!» «Это я слышала. А для чего?» «Для дела. Только не спрашивай, для какого. Кстати, тебе никто не говорил, что ты очень разговорчивая». «Зато ты, молчун!» — хмыкнула я, обиделась и молча сидела всю дорогу, словно набрав в рот воды». Мишка делал вид, что напряженно мыслит, хмурил брови, покачивая головой, и время от времени изрекая что-то вроде «м -м -э -э -э», или просто невнятно мучал. Наконец мы подъехали к старинному зданию, с колоннами, с яркой вывеской по фасаду. Три шара. Что это? не удержалась я. Бильярдная. Здесь обитает твой хороший человек. «Точно! Двигай за мной!» «Нет, я лучше в машине посижу!» «Это вполне приличное заведение, к тому же со мной тебе нечего бояться!» «Да, усомнилась я!» А Мишка неожиданно посерьезнел. «Вот что, матрешка! Тебе, пожалуй, лучше побыть Катькой!» «Почему?» Мишка вздохнул. «Мы ведь хотим разыскать ее парня!» «Ну так вот!» Если ты будешь Катькой, очень вероятно, что он себя как-то проявит, подойдет или позвонит по телефону. А если он с Катькой на Канарах? Нахмурилась я. У твоей сестрицы мужиковка грязи. А вот кто-нибудь нам и пригодится. Что ответить на эту глупость я не знала. Пожала плечами и отправилась вместе с Мишкой. мы вошли в просторный холл. Через распахнутые настежь двери можно было пройти в бар. Справа лестница в полуподвальное помещение. Мы спустились по ней и оказались в огромной комнате с низким потолком, прокуренной, душной. Три бильярдных стола стояли на приличном расстоянии друг от друга. Чуть дальше виднелась стойка бара, кожаные диваны. Левая сторона была завешена тяжелыми портьерами. Помещение освещали лампы, находившиеся над каждым столом. Человек двадцать мужчин, топтавшихся у столов, создавали такой шум, что у меня заложило уши. Я притормозила на входе, пытаясь решить, стоит ли мне идти дальше. Мишка, не обращая на меня внимания, прошел к первому столу и поздоровался с маленьким юрким человечком в клетчатом пиджаке и со смешно приплюснутым носом. Человечек внимательно следил за игрой. При Мишкином появлении он оживился. Мишка махнул мне рукой, приглашая присоединиться, и я подошла к ним. Мужичонка в клетчатом пиджаке, достававший мне головой до уха, с неодобрением взглянул на меня и сказал мне небедрехитство. «Семья в полном составе». «Ага».